Харгн без труда отвлёкся от докладов, в которые всё равно был не в состоянии вникнуть, и принялся повторять про себя всё, что могло пригодиться для предстоящего поднятия духа: список ингредиентов и инвентаря, порядок действий, необходимость заклинания, даже на всякий случай примерный список вопросов. До сих пор он знал это всё на зубок и применял легко и привычно, но сейчас совершенно искренне боялся не справиться, что-то забыть, да просто не достичь нужной степени концентрации. Что-то разладилось в безупречном исполнителе воли повелителя. Память ускользала, каждая мысль давалась с трудом. Сосредоточиться на чем-либо становилось непосильной задачей. Такое состояние Харган испытал всего раз в жизни, когда еще во времена ученичества отрабатывал змеиный ветер и случайно сам себя задел собственным заклинанием. Только тогда было еще и страшно. А сейчас только тошно, тяжко и безысходно. И еще хочется умереть. Вот этого Харган никогда прежде не испытывал. Утверждение главы департамента, что на брата Аркадиуса можно положиться, ничуть не было пустым комплиментом. Во время доклада и короткого диалога с Шиларом первосвященник ни словом, ни взглядом не показал своей осведомлённости и предвкушения грядущего триумфа. Впрочем, по мнению брата Чаня, предвкушать там было нечего, и бессовестная наглость советника его ничуть не удивила. Как он и предполагал, от предстоящего сеанса некромантии многого ожидать не приходилось, и Шелар это прекрасно понимал, потому и не обеспокоился ни капельки. Скорее всего, покойный действительно не видел убийцу, и сенсационного разоблачения не произойдет. Но пока остается хотя бы мизерный шанс, что советник плефует или ошибается, или, к примеру, жертва продолжила свое существование в виде призрака, как это часто бывает с невинно убиенными, он не может быть. Даже самую ничтожную вероятность надлежит проверить и лично убедиться. Сейчас перед главой департамента стоял вопрос: следует ли подозреваемому присутствовать при допросе покойника или отослать его прочь, пусть помучается неизвестностью. Ведь наверняка и он допускает ту самую ничтожную вероятность, обязательно должен. Он всегда рассматривает все варианты, даже совершенно абсурдные на первый взгляд. Наверняка сейчас сидит и высчитывает что предпринять на тот самый невозможный случай. Хотелось бы знать, что для него важнее: иметь возможность проверить или иметь возможность удрать вовремя. Брат Цянь был уверен, что вопросы собственного присутствия советник отнесётся с блестящей сыгранной равнодушием и предоставит выбор противоположной стороне. Не станет ни напрашиваться, ни уклоняться, терпеливо подождёт, пока сами не пригласят, и если пригласят, не откажется. а если нет, уточнит и согласится. Но что будет скрываться под этой маской вежливого и ненавязчивого интереса? Или лучше рассмотреть с другой стороны? Что будет выгоднее ему самому? Разоблачить злодея в хорошо охраняемой комнате, из которой у него не будет возможности сбежать? Или оставить в неведении, предоставив в то же время свободу передвижения? Под негласным наблюдением, разумеется. Какова вероятность, что брат Шилар попытается сбежать, не дожидаясь результатов? Решится ли он рискнуть или проявит свою знаменитую осторожность? И что для него будет рискование? Вот вопрос. Брат Чань украдкой взглянул на советника, делая вид, будто внимательно слушает казначея. Нет, безнадёжно. Сидит, не шелохнётся, и на вид полностью поглощён докладом. Даже комментирует что-то и вопросы задаёт. Пожалуй, от этого дождёшься, чтобы он как-либо себя выдал. Но всё же, оставшись один, попытается он скрыться. Или у него хватит наглости остаться и даже активно участвовать в поиске таинственного шпиона. Пожалуй, это зависит от единственного обстоятельства от возможности вывести нинфу. Если он допрессовал наместника до надлежащей степени, то вариант с телепортом для него удобнее, выгоднее и безопаснее. Если же нет, Ему так или иначе придется хватать девушку в охапку и бежать, на чем придется. Ну, на чем придется, это, пожалуй, сильно сказано. Наверняка такой предусмотрительный господин уже давно подготовил и транспорт, и повод для поездки. Но если он вообще намерен это провернуть, то именно сегодня. Завтра останется слишком мало времени, да и вокруг нимфы будет толпиться куча народу. Ночью там будет наместник, поэтому он должен успеть до вечера». Брат Чань еще раз украдко взглянул на Шелара. Поскольку брата Гельби только что сменил брат Вальдемар, советник больше не прислушивался к докладчику, а размышлял о чем-то своем, недовольном морщи с время от времени. Трудно было сказать, вызвано его недовольство неприятными мыслями или же стихотворными цитатами, коими господин министр щедро пересыпал каждый свой доклад. Больше всего брат Вальдемар любил цитировать себя. чуть меньше своих сподвижников и единомышленников. Лично брат у Чаню тонкости артанского стихосложения были сложны для понимания, но он знал, что брат Шелар находит творчество министра изящных искусств бездарной пощекотнёй, а вкус его отвратительным и низкопробным. Глава департамента перевёл взгляд на наместника. Божий посланник сидел тоскливо, подперев кулаком гребень и, судя по его отрешенному взору, пребывал где-то не здесь. Как жаль, что нет возможности заглянуть в его разум и прочесть те мрачные мысли, что одолевают сейчас бедного влюбленного демона. Видно, что он за последние дни весь извелся, измучился и довел себя до последней черты, за которой может оказаться что угодно. Никому не дано знать, в чем выразится безумие этого странного существа. Как интересный советник говорит, может что-то рассчитать и предвидеть, когда речь идёт о Харгане. Настолько ли сильно его влияние, что он способен всего лишь парой вовремя сказанных правильных слов регулировать поведение непредсказуемого демона, раздираемого страстями. Тогда он действительно гений и знает, что делает. И запросто может оказаться, что до завтра он дождмёт наместника, и вся троица благополучно спорится в неизвестном направлении. Единственное, что можно сделать для предотвращения столь нежелательного оборота дел, не допустить финальной задушевной беседы, всячески препятствовать контакту двух фигурантов, чем-то занять наместника, установить наблюдение за советником, при попытке уединиться немедленно вломиться и отвлечь каким-либо срочным делом. В конце концов, в крайнем случае можно пригласить брата Шилара в департамент для всестороннего обсуждения новых фактов. и продержать его там до момента, когда наместнику единица с нимфы и станет недоступен для общения. Она утро окружить всех троих пристальным вниманием. Как вариант, усыпить наместника, словом как-то продержаться до момента отправки. Оказавшись в безвыходном положении, Шэлар рискнёт бежать без телепорта. Его возьмут тёпленьким на воротах. Если только он действительно собирается ими воспользоваться. Есть ещё один довольно скользкий вариант, способный поставить под удар всю операцию. Возможно ли, чтобы королевский дворец не имел нескольких тайных выходов? И возможно ли, чтобы король, владевший этим дворцом и проживший в нём всю жизнь, об этом не знал? Никто не запрещает его об этом спросить под любым благовидным предлогом. Но если ответ будет содержать хоть что-то полезное, то почти доказанную версию об агенттурной деятельности советника можно считать опровергнутой. Скорее всего, он либо ничего не скажет, либо покажет один ход, а воспользуется другим. Разумнее будет всё же проследить. Вряд ли кому-то придёт в голову делать потайной ход с третьего этажа из комнат придворных дам. Беглецам в любом случае придётся пройти по коридорам, спуститься по лестницам, где-то по пути их и перехватят. Если же брат Шэлар и наместник за действовать не сумеют и на бегство не решится, то на этом его песенка будет спета окончательно. Едва лиша он окажется на территории повелителя, как его немедленно проверят, либо классические маги простым сканированием, либо коллеги мастера ступени своим методом. Уже об этом он позаботится, если не лично, то через брата Аркадиуса. Но это будет завтра. А сейчас, вот прямо сейчас, всё-таки приглашать или не приглашать? Ну что, позовёт или нет? Думал в этот же момент Шелар останавливая скучающий взгляд на главе департамента. Это в какой-то степени покажет, чего он от меня ждет. Вряд ли брат Чань ожидает чего-то сногсшибательного от предстоящего допроса. Скорее, это дань точности и аккуратности. Я бы тоже обязательно проверил при самых мизерных шансах. Но неужели он не понимает, что шанс испугать меня и спровоцировать на попытку к бегству столь же ничтожен? Впрочем, вопрос моего присутствия на допросе абсолютно не важен и не стоит такого пристального рассмотрения. Гораздо интереснее, чего ждет от меня брат Чань в более широком смысле. Разумеется, он уверен, что я обязательно постараюсь прихватить с собой Азиль и наверняка установит наблюдение за ее комнатой. Но вот как он себе представляет мои действия, хотелось бы знать. Неужели думает, что я, как Камила, повезу Азиль по магазинам и не вернусь? Или прокрадусь тайком по чёрной лестнице на конюшню, лично запрягу карету и лихо помчусь тараньсь ворота. Нет, скорее всего, этот вариант он оставит на крайний безвыходный случай. А что будет оптимальным с его точки зрения? Самым лучшим и безопасным способом был и остаётся телепорт. Дежурного телепортариста на всякий случай предупредят, но обращаться к нему с подобной просьбой столь же умно, как и тараньсь ворота. Не считает же меня совсем уж дураком наш любезный брат Чань. Кроме штатных магов телепортации у нас владеет наместник. Кажется, не зря наш глава департамента так пристально к нему присматривался. Наверняка прикидывал, не перевербовал ли я беднягу, подло воспользовавшись его влюблённостью. Ах, нет. В таком случае нас бы здесь уже не было. Вероятнее всего, по его мнению, процесс ещё не завершён. Всё вы подготовлено. Наместник колеблится, и мне осталось только нанести последний удар. Значит, он будет всеми силами препятствовать нашим попыткам остаться наедине и поговорить. Ну, пусть развлекается. Чтобы напоить наместника нужным порошочком, мне много времени не понадобится. Да бедный парень с радостью сам сожрёт этот порошок вместе с упаковкой, чтобы избежать лишней нервотрёпки. Не придётся ни в питьё подсыпать, ни искать повод выпить. Одно сомнительно. Когда Братчань вернётся и обнаружит нашу пропажу, не догадается ли он о быственном положении дел? Собьёт ли его с толку тот факт, что я не препятствовал отправке Азиль? Усомнится ли он в своих выводах?